Полет над снегом Патрис медленно вытирала пыль со своего рабочего места маленькой мягкой щеточкой. Снег ложился на землю тяжелыми пластами. Теперь у нее не будет возможности проверить на практике то, что она узнала от Бетти Пай до весны. Она выбрала для пробы лесистую гору, потому что если все пройдет плохо, он будет менее прилипчив, чем Барнс. Она представляла себе учителя математики, похожим на колючки репейника, цепляющиеся за брюки или пальто. п р и л и п ч и в а е Похоже, у л и с и с т о й горы имелось много поклонниц. Возможно, он даже положил глаз на какую-то из них. Это делало его уже не таким прилипчивым по отношению к ней. Кроме того, если что-то пойдет не так, чего она не ожидала, она сможет отдать ему ребенка на воспитание. Да, это была странная мысль. Она никогда не слышала, чтобы хоть одна женщина это сделала. Но посмотрите, как хорошо он обращается с детьми. Единственное место, которое она могла придумать, чтобы попробовать заняться сексом, находилось в лесу, на открытом воздухе. Но теперь, когда повалил такой густой снег, оно не годилось. Разве только она что-то придумает. Она поправила оборудование и приступила к своей скрупулезной работе. Вчера Бетти Пай чихнула прямо на свое увеличительное стекло, что в ы н у д и л о мистера Волда применить специальное средство для очистки, а затем полировки мягкой тканью. Сегодня Бетти слегла с ужасной простудой, так что отвлекаться было не на кого. Как она скучала по Валентайну. И по перерывам на кофе. А еще по свету. В это время года темнота наступала так рано. Дорис и Валентайн уже сидели в машине, когда она вышла из заводского здания. «Извините», — пробормотала она, садясь на заднее сиденье. «Мы тебя чуть не бросили», — упрекнула подругу Валентайн. «Дорис не терпится отправиться в путь». «Нет, мы бы этого не сделали», — миролюбиво произнесла Дорис. «Мне все равно пришлось прогревать машину. Валентайн, ты всегда преувеличиваешь». «Вовсе нет», — Патрис откинулась назад. Она почувствовала, как жар медленно приближается к ее ногам, которые успели онеметь в тонких ботинках. Ей были нужны носки потолще. И свитер под пальто. Ее так удачно купленное голубое пальто годилось только до октября. Она вспомнила о том, что Поки теперь теплоодет благодаря барнцу. И снова почувствовала укол совести за то, что предпочла ему лесистую гору, хотя выбор оказался бессмысленным, учитывая глубину снега. По крайней мере, дорога была достаточно хорошо наезжена, и езда не была затруднена. Спор, завязавшийся было на переднем с и д е н ь е перешел в безобидное подтрюнивание и смех, так что Патрис позволила собственным мыслям свободно плыть в интересующем ее направлении. Что, если она посетит дом Лесистой горы, когда Джаги там не будет? Или что, если они одолжат машину Джаги? Что, если... О, что, если... Что, если они отправятся в старую заброшенную лачугу на холме, над которой так потрудилась Вера, думая, что когда-нибудь та сможет стать ее собственным домом? Нет, это нелепо. В ней так же холодно, как и на улице. Возможно, сквозь стены даже проросли ветки. Но там все еще стоит маленькая ржавая печка, подумала она, и туда можно принести одеяло. Однако это означало бы, что она все спланировала. От этой мысли у нее закружилась голова. Она закрыла глаза. Сильная грудь л и с и с т о й горы, обнаженная, блестящая от пота и жары, выражение его лица, как в тот первый раз, когда он с обожанием смотрел на ребенка, но теперь этот обожающий взгляд направлен на нее. Хотя нет, подождите, она этого не хотела. Лесистая гора была ее личным экспериментом. Она всего-то планировала испытать, что значит заниматься сексом, а не становиться обожаемой, любимой. Это могло сделать его прилипчивым, как Барнс. Но разве он все равно не был немного прилипчивым? Разве он приходил в ее дом лишь для того, чтобы посмотреть на ребенка? Нет, он не был прилипчивым. Он даже больше не смотрел на нее. И теперь, когда выпал снег, он не приедет к ней верхом на Гринго, Эта лошадь была слишком ценной, чтобы оставлять ее на морозе. На самом деле, она вообще никогда его не увидит. За этой вспышкой разочарования снова возникла мысль о старом домике Веры и о машине Джаги. О той шикарной машине, которую купила для нее Берни Блу. На деньги, которые Берни каким-то образом заработала. Мысли Патрис по потекли по другому руслу. Как б э р н и заработала деньги? «Дурными способами это точно». Берни жила с сомнительным, жестоким мужчиной, который, возможно, давал ей деньги. По какой-то причине. Может быть, любовь? Но разве сомнительный, жестокий мужчина дал бы женщине столько денег из любви? Патрис понятия не имела. Она заработала в городе кучу денег в качестве водяного быка, так что, возможно, были и другие вещи, которые Берни сделала, чтобы заработать кучу денег. Например, секс. Такое, о котором Патрис даже не подозревала. Он мог быть работой. Ведь она когда-то не знала, что плавание в аквариуме в костюме синего быка тоже работа. Или, может быть, подумала она, дело было в наркотиках, которые явно принимал Джек. Они должны стоить денег, как стоит денег спиртное. Ее мысли опять изменили направление. Может, б э р н и имела какое-то отношение к ошейникам, цепям и угрозе, исходившей от того заколоченного дома? Может, б э р н и имела какое-то отношение к тому, куда поехала вера, и, может быть, деньги, на которые была куплена машина, имели какое-то отношение к тому, куда вера подевалась? То, о чем б ы т т и пыталась ей рассказать, было правдой, и, возможно, и м е л о отношение к тому, куда вера пропала. И вдруг то, что лесистая гора п ы т а л с я рассказать ей в поезде и позже о лодках, таких больших, что она не могла их себе представить, было также связано с тем, о чем говорила Бетти Пай, и и м е л о отношение к тому, куда отправилась Вера. Обо всем этом, как она теперь понимала, догадывались или всегда знали другие люди. Это были вещи, о которых она по три старалась не думать. Но теперь понимание их всей тяжестью обрушилось на нее, и она пронзительно вскрикнула на заднем сиденье. Она думала, что Валентайн обернется, но нет, девушка была поглощена страстным разговором о том, что шитье салфеток и вышивание наволочек для сундука с приданным — дело невообразимо скучное и раздражающее, и что она никогда больше не станет этим заниматься. Этому рукоделию ее пытались научить монахини. Она больше никогда к ним не пойдет. Ни за что. Никакого сундука с приданным. Она выйдет замуж и без него. Дорис горячо с ней согласилась. Валентайн тряхнула головой и сердито посмотрела в окно. Она умолкла. Ее лицо отражалось в стекле, и с заднего с и д е н ь я Патрис видела, как глаза у Валентайн бегают, поблескивая печалью. Валентайн никогда не вышивала для сундука с п р е д а н н ы м Она вышивала для монахинь в школе-интернате, когда была маленькой девочкой. Она колола себе пальцы и с трудом подбирала нужные узоры. Ее мать чуть не умерла от туберкулеза, а Валентайн в те годы чуть не умерла от одиночества. п о т р я с надела теплое нижнее белье, утепленный комбинезон, две пары шерстяных носков, отцовские ботинки и сняла с гвоздя у двери моток проволоки. Сегодня у нее был выходной, однако она не собиралась идти в поселок или ехать туда на п о п у т к е За прошедшую безветренную ночь выпало еще больше снега, и теперь он лежал на деревьях, очерчивая каждую ветку и каждый сучок. В лесу воцарилась волшебная тишина. Как раз такие дни Патрис любила ловить кроликов. ж о а н а т сделала дочери пару снегоступов из гнутого ясеня и сухожилий. Надев их, Патрис могла отправиться куда угодно, не проваливаясь в холодный снег. У замерзшего болота она завязала узлами длинные стебли тростника, обозначив так к р о л и ч ь тропы. Там и предстояло поставить силки. Вокруг т а л и у нее была обвязана большая матерчатая сумка. Пересекая болото, она срывала пух рогоза с одревесневших стеблей и наполняла им сумку. Она расставила силки в подлеске, ведущем к хижине Веры. Кусты мыжевельника, которые же она отпосадила во влажных местах, казались почти черными, уснувшими на морозе. В это время года их лечебная сила дремала. Наконец она пробралась сквозь заросли малинника и молодого березняка и вышла на поляну, где стояла хижина веры. Вот она, крошечная лачушка из жердей, обмазанных глиной, заваленная снегом. А в ней все еще были двери, узкие окна, стекла, на которых чудесным образом остались целыми. Несколько осин росли на крыше. Они были покрыты снегом и добавляли очарование этому месту. Было так тихо, так дорого сердцу. О, Вера, как Патрис могла вообразить, что приведет сюда лесистую гору ради грубой любви, из чистого интереса? Мне просто любопытно, или я похожа на Бетти? — Есть ли что-то плохое в том, чтобы быть такой, как Бетти? — Нет, я не лучше, — подумала она. обморочное, влажное, голодное ощущение охватило ее. Нет, я не лучше любой другой женщины. Но эта мысль не уняла ее страстного желания, какой бы стыд она сейчас не испытывала. Она подумала о том, как холодно, как темно будет в хижине, даже если развести в ней огонь. Вероятно, там какое-то время жили скунсы. Патрис повернулась и пошла обратно, но другой тропой. Она хотела, чтобы... Медленно опадающий с веток снег скрыл ее запах, оставшийся вокруг с и л к о в Она выбрала более трудный путь домой, двигаясь вдоль оврага, где было много снега, и опора для ног была ненадежной. На полпути домой она ступила на коварный снежный наст, который провалился в углубление, высланное листьями. Это произошло так внезапно, что после того, как Патрис упала, она еще некоторое время сидела на листьях, сбитая с толку, но чувствуя себя комфортно и не желая двигаться. Она сняла снегоступы. Наверху, на вершине оврага, она слышала шуршание маленьких птичек, пухленьких, серых. Они прилетели большой стае и теперь копошились в снегу в поисках пищи. Ее падение лишь ненадолго их потревожило. Она повернула голову. Позади открывался узкий проход между заваленными листьями и корнями деревьев, а в его глубине царила глубокая и дружелюбная тьма. Эта ложа из листьев, меж изгибов сухих голых корней, казалась таким уютным. «Оно вполне могло бы стать моим любовным гнездышком», — подумала Патрис. «Если бы мужчине здесь понравилось, он мог бы и мне прийтись по душе. Но нет. Место выглядело обжитым. Это касалось и склона оврага, и пещеры, высланной листьями. Здесь чувствовалось присутствие другой жизни». Она безошибочно уловила медвежий запах. Но это был тихий запах, просачивающийся из-под густых дубовых листьев. Она подумала, что должна испугаться, но не испугалась. Она знала, медведь крепко спит. Теперь она пожалела, что не взяла с собой ружье, старое охотничье ружье, которым владела ее семья. Пустить его в ход — это был лучший способ убить медведя, на самом деле единственный. Но тогда пришлось бы упасть с ружьем, перекинутым через плечо. Ей так повезло, что она приземлилась невредимой в своих снегоступах. Она поерзала, устраиваясь поудобнее. Снаружи снег все падал с веток деревьев, хлопья за хлопьями. Наблюдение за тем, как снег соскальзывает с них, ввело Патрис в транс. Теперь она чувствовала, как легкие медведи медленно раздуваются и опадают, что делало ее еще более сонной. Возможно, листья были согреты массивной тушей медведя и его медленным дыханием. Патрис свернулась калачиком и закрыла глаза. В любом случае, сегодня выходной день, и ей давно пора вздремнуть. Ну, как часто современной работающей женщине доводится поспать бок о бок с живым медведем. Она проснулась в пещерке из листьев с покалывающим чувством. Что-то хорошее то ли произошло, то ли может произойти. Потом она вспомнила, что спала всего в нескольких футах от медведя. Она снова надела снегоступы и тихо ушла, сначала идя тихим шагом, потом в припрыжку, высоко поднимая колени, чтобы снегоступы не слишком зарывались в глубокий снег, скопившийся по всему дну оврага. Холодный воздух, наполнявший горло, казалось, придавал сил. Сон тоже оживил ее, сделав гибкой и жизнерадостной. Она была намного сильнее, чем думала, и бесстрашней. с п у с к а я с ь с холма она чуть не летела над снегом. «Твой отец, он близко?» — огорошила Жоанат, едва по три свошла в дверь. «Откуда ты знаешь?» «Сегодня утром я нашла его следы. Учуяла его там, снаружи. Он оставил кое-какие знаки. Его удача вот-вот иссякнет. И то сказать, он уже должен был объявиться». Время тому пришло. После двух-трех месяцев блужданий п а р а н т а обычно шатаясь, появлялся на дворе, выкрикивая что-то бессвязное и беснуясь. «Я буду нашим ночным сторожем», — решила Патрис и вышла за топором. Ночь выдалась ясной, но ветер переменился. Патрис принесла топор и положила его на стол. Она запаслась керосином и могла держать лампу, зажженной всю ночь. Она взяла книгу, немного бумаги и карандаш. п о к свернулся калачиком на своем матрасе. Жанна отлегла спать с ребенком. Посреди ночи Патрис поняла, что ни разу не вспомнила о лисистой горе с тех пор, как проснулась в пещерке из листьев. Может быть, она даже потеряла к нему интерес. Напряженная сосредоточенность м ы с л и о нем и построенные планы казались далеким прошлым. Зачем тратить время на выяснение отношений с мужчинами, когда она лежала с живым медведем? Теперь Патрис полностью взбодрилась, потому что днем немного вздремнула. Она сохранила силы, которых набралась за те м и н у т у что спала. Ей требовались более масштабные идеи. Почему что-то должно быть невозможным? Позже, уже глубокой ночью, Патрис затопила п е ч ь надела ботинки и пальто, защищаясь от холода, проникающего в дом. Дрова потрескивали, отдавая все больше тепла. Затем расколотые поленья превратились в угли. Все прекратилось. Она внимательно слушала. Ничего, ничего, ничего. Но она ощущала спокойное дыхание ночи. Она надела материнские рукавицы, взяла топор и вышла за дверь. Снаружи царила оглушительная тишина. Черное небо было стихотворением за гранью смысла. Мир этот не в конце, он за предел стремится. Как музыка незрим, как звук дрожит и длится. Диккенсен, This World is Not Conclusion. Перевод Сергея Долгова.